Глава двадцать Программа. Вскоре после этого я направился к табуну, чтобы посмотреть на свою лошадь, когда услышал звук горна. Это сигнал всем собраться, и я повернул к лагерю. Войдя в лагерь, я увидел Сегена. Он стоял у своей палатки, держа в руках горн. Охотники собирались вокруг него. «Товарищи», — сказал Сеген. «Завтра мы сворачиваем лагерь и выступаем в экспедицию против врага. Я собрал вас, чтобы вы знали мои планы и могли дать мне советы». Это объявление встретили аплодисменты. Сворачивание лагеря всегда радостная новость для тех, чья профессия война. По-видимому, на эту пеструю группу партизан новость оказала такое же действие. Вождь продолжал. Маловероятно, что нам придется много сражаться. Нас ждут опасности пустыни, но мы к ним подготовились как можно лучше. Из надежного источника я узнал, что в это самое время наши враги начинают большую экспедицию, чтобы разграбить города Сонора и Чихуахуа. Они намерены, если не встретят правительственные войска, довести свой набег, до самого города Дуранго. В экспедиции участвуют оба племени. Считается, что все воины уйдут на юг, оставив свою землю без защиты. Я намерен, убедившись, что они ушли, войти на их территорию и захватить главный поселок Навахо. «Браво, ура, буэно! Требен! Отлично, как хлеб!» и многие другие восклицания приветствовали это объявление. «Некоторые из вас знают, какова моя цель в этой экспедиции. Другие не знают. Я объясню вам. Мне нужно раздобыть побольше скальпов. Что еще?» — прервал предводитель неприятно выглядящий грубый человек. «Нет, Киркер», — ответил Сиген, гневно посмотрев на этого человека. «Цель не это. Мы ожидаем, что нас встретят только женщины. Ни один не должен коснуться головы индейской женщины. Я не заплачу ни за один скальп женщины или ребенка. Тогда в чем прибыль? Мы не сможем брать их в плен. Нам и так будет трудно вернуться через пустыню». По-видимому, этот вопрос выразил чувство остальных. Все одобрительно загудели. Вы ничего не потеряете. Всех пленных пересчитаем, и каждый получит плату в соответствии с этим числом. Когда вернемся, я за всех заплачу. — О, это справедливо, капитан! — послышалось несколько голосов. — Все должны понять, ни женщин, ни детей. Все, что заберете, ваше по нашим законам. Но крови не проливать. Ее и так достаточно на наших руках. Все поняли. Да-да, си! Уи, уи. я я Тодос, тодос! воскликнул множество голосов, каждый отвечал на своем языке. Пусть скажут те, кто не согласен. Глубокое молчание последовало за этим предложением. Все согласились с желанием предводителя. «Рад, что вы со мной согласны. Сейчас я подробнее расскажу о своем предложении. Вы должны это знать». «Да, мы должны знать», — сказал Киркер. «В чем наша выгода? Мы идем искать наших друзей и родственников, похищенных за прошлые годы дикарями. Многие среди нас потеряли близких, «Жен, сестеры, дочерей!» Согласный Гомон исходил преимущественно от людей в мексиканских костюмах, подтверждая их принятие этого заявления. «Сам я продолжал Сеген, и голос его в этом месте слегка дрогнул. Среди их числа. Много лет назад Навахо похитили мою дочь. Позже я узнал, что она жива и живет» в их главном поселке со многими другими белыми пленниками. Мы идем, чтобы освободить их и вернуть семьям и друзьям. Толпа одобрительно закричала. Слышались возгласы «Браво! Мы их всех освободим!» «Вивля, капитан! Вивля, жефе! Да здравствует босс!» Когда восстановилась тишина, Сиген продолжил. «Вы знаете, какова наша цель. Вы одобрили ее. Теперь я сообщу вам план, который разработал, чтобы ее достичь, и выслушаю ваше предложение. Он недолго помолчал. Люди тоже молчали и продолжали ждать. «Существуют три прохода», — наконец продолжил он, — «по которым мы можем попасть...» с этой стороны на территорию индейцев. Во-первых, маршрут через западный Пуэрку. Он ведет прямо к поселку Навахо. — А почему бы нам не пойти этим путем? — спросил один из охотников, мексиканец. — Я хорошо знаю эту дорогу до самого поселка Пекос, потому что мы не сможем подойти незаметно для шпионов Наваху. Там всегда есть их какое-то количество. Хуже того, мы не пройдем далеко от Дель Норта, как Наваху будут предупреждены о нашем приближении. У нас и дома есть враги. — Это верно, — сказал по-испански один из охотников. — Как только они узнают о нашем приближении, хотя воины ушли на юг, вы сами понимаете, что наш поход будет бесполезен. «Верно, верно!» — отозвалось несколько голосов. «По той же самой причине мы не можем идти через Польведеру. К тому же в это время года на обоих маршрутах нет дичи. У нас нет достаточных припасов для такой экспедиции. Нужно идти там, где много дичи, прежде чем вступим в пустыню». «Это верно, капитан, но и на маршруте через старую шахту мало дичи. «Но тогда каким путем нам идти?» «Есть еще один путь, И я считаю, что он лучше остальных. Мы пойдем на юг, потом на запад, через льянус к старой миссии, а оттуда сможем повернуть на север, на территорию Навахо». «Да-да, это лучший путь, капитан. Путь длинней, но у него есть преимущество». На Льянос мы найдем дичь и бизонов. Больше того, мы сможем рассчитать время своего прибытия, потому что сможем скрываться в холмах Пиньон, мимо которых проходит боевая тропа апачей. Мы увидим, как проходят наши враги. Потом, увидев, что они ушли на юг, мы сможем перейти к Гилу и подняться к Азюлу или Приету. Достигнув цели своей экспедиции, Мы сможем вернуться домой кратчайшим путем. Браво! Виво! Капитан прав! Это лучший маршрут!» Таковы были некоторые возгласы среди многих других, в которых охотники выражали одобрение плана. Никто не возражал. Слово пиету для их слуха было как музыка. Волшебное слово — название знаменитой реки, которая в сознании трапперов давно заменила Эльдорадо. Гору золота. Много историй об этом прославленном крае рассказывалось у охотничьего костра, и все соглашались в одном: золото лежит там слитками на поверхности земли и заполняет реки сверкающими зернами. Трапперы часто говорили об экспедиции в эти неведомые земли. Говорят, небольшие группы действительно отправлялись туда, но ни одна из них не вернулась. Теперь охотники впервые увидели возможность безопасно проникнуть в этот район, и головы их были полны мечтами и романтикой. Многие из них присоединились к Сигену в надежде, что такая экспедиция будет предпринята, и они смогут достичь гор золота. Каковы же были их чувства, когда Сиген объявил, что их цель проход через Прието? При упоминании этого названия Гул пробежал по толпе. Люди с довольным видом поворачивались друг к другу. «Завтра мы выступаем», — добавил предводитель. «Идите готовьтесь. Выходим на рассвете». Как только Сиген кончил говорить, охотники разошлись по своим местам и занялись подготовкой. Вскоре эта задача была решена. Лагерного оборудования было совсем немного. Я какое-то время сидел на бревне, наблюдая за действиями своих диких спутников и слушал их грубые многоязычные, как после Вавилонской башни, разговоры. Наконец наступил закат или ночь, потому что в этих широтах они происходят почти одновременно. В костры подбросили дров, дрова сразу вспыхнули. Люди сидели вокруг них, готовили еду, ели, курили. Громко разговаривали и смеялись, слушая истории, иллюстрирующие их дикие обычаи. Красный отцвет костров падал на их свирепые смуглые лица, более свирепые смуглые при свете горящей древесины тополей. При таком освещении лица всех становились более дикими. Борды казались темней, зубы блестели белей. Глаза выглядели более впавшими, а их взгляды более яркими и злодейскими. Взгляд встречали живописные костюмы, тюрбаны, испанские шляпы, плюмажи, пятнистая одежда, эскапетты и ружья, прислоненные к стволам деревьев, седла с высокими луками, лежащие между бревен и пней, упряжь, висящие на ветвях над головой. Нити сушеного мяса у палаток, куски мяса, коптящиеся над огнем и каплющие жиром. Алые полосы, боевая раскраска на лбу индейцев, в ночном освещении казались кровавыми. Картина была дикая и воинственная, с оттенком свирепости, отталкивающим чувствительное сердце. Такую картину можно увидеть только в лагере партизан-бандитов, или охотников за скальпами.